Воскресенье, 13 июня 1943 года. Милая Китти, папа сочинил мне, ко дню рождения, такой чудесный стих, что я непременно должна поделиться с тобой. Сначала он коротко рассказывает, что нам пришлось пережить за этот год, а потом пишет. «Ты самая младшая в доме, хотя уже не маленькое дитя. Тебе нелегко, ведь каждый из нас сто замечаний делает в час. Каждый учителем быть норовит, каждый что-нибудь ставит на вид». У тебя, мол, нашего опыта нет. Мы лучше знаем, где польза, где вред. Своих ошибок не видит никто. Чужих никогда не пропустит зато. Каждый день по учению куча. Ты думаешь, не приставали бы лучше. Но ты не всегда права, тем не менее. Тебе не вредно набраться терпения. Ради семейного мира полезно со взрослыми сдержанной быть и любезной. В последний год ты повзрослела. Ты выросла и поумнела. Не знала скуки, слава богу, работала. Читала много. По поводу одежды, Насты, вопросами терзаешь часто. Что мне носить, хотела б знать я. Мне все мало, рубашки, платья, об обуви не говоря, чтоб не расстраиваться зря. Пять лишних сантиметров роста, и все не лезет. Ужас просто. Еще один стишок насчет еды сочинила Марго, но там рифма ужасно нескладная, и поэтому я его переписывать не стану. Вообще, я получила массу чудных подарков, в том числе... Толстую книжку по греческой и римской мифологии. Я ее очень увлекаюсь. На недостаток сладостей тоже пожаловаться не могу. Каждый что-нибудь отыскал в своих неприкосновенных запасах. Право же, как младшего отпрыска подпольного семейства, меня вчера облавали больше, чем я заслужила. Анна. Вторник, 15 июня 1943 года. Милая Китти. У нас опять куча новостей, но мне иногда кажется, что моя скучная болтовня порядком тебе надоела, и ты вовсе не жаждешь получать такие неинтересные письма. Поэтому буду краткой». Господину Воссену так ничего не вырезали. Когда врачи сделали разрез, они установили, что у него рак. К несчастью, настолько запущенный, что операция уже была невозможной. Поэтому рану зашили, три недели его лечили в больнице, потом отправили домой. Мне так его жаль особенно тяжело, что нам нельзя выходить. Я часто навещала бы его, старалась бы развлечь. Какая жалость, что наш добрый Воссен не может больше сообщать нам обо всех происшествиях на складе. О том, что там рассказывают. Он был для нас таким другом, так трогательно о нас заботился, нам очень его не хватает. В следующем месяце, наверное, придется сдать наш радиоприемник. У господина Кобхойса есть дома еще так называемый приемник-малютка, и нам потихоньку поставят его вместо нашего большого филипса Очень досадно, что придется отдать такой прекрасный приемник. Но в убежище, где прячутся беглецы, нельзя допускать никакого риска, и на всякий случай лучше ничем не привлекать внимание властей. Маленький приемник перекочует к нам наверх. У евреев убежище, куда все тайком заставляют с черного рынка, в довершение ко всему еще запретный приемник. Все стараются раздобыть какой-нибудь старый приемник и сдать его вместо своего хорошего. Ведь радио – единственная связь с внешним миром. И правда, когда настроение, как говорится, падает, нам так помогает чудесный голос из эфира. Он вселяет в нас бодрость и твердит нам «Выше голову! Настанут и лучшие времена, Анна!»